Глава 43. Ревность Этот яркий свет, это старание угодить, это новое чество, неустроенное Фуке королю, окончательно подорвали в Людовике XIV решимость немедленно действовать и без того поколебленную в нем лавальер. Он посмотрел на Фуке даже со своего рода признательностью, ведь это он, Фуке, доставил Лавальер случай проявить столько великодушия и благородства и показать свою власть над его, Людовиком сердцем. Подошла очередь последних чудес. Едва Фуке довел короля до замка, как огромный сноп пламени, сопровождаемый величественными раскатами, взметнувшись с купола Во, осветил в мельчайших подробностях, словно ослепительная утренняя заря, примыкающие к зданию цветники. Начался фейерверк. Кольбер, стоя в двадцати шагах от короля...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 но позволил все же губам Фуке прикоснуться к ней. Через пять минут после этого Д'Артаньян, которому сообщили королевский приказ, входил в спальню Людовика. Арамис и Филипп сидели у себя наверху и слушали так же внимательно, как и накануне. Король не дал своему мушкетеру подойти к его креслу. Он сам устремился к нему навстречу. «Примите меры», — сказал он, — «чтобы никто сюда не входил». «Хорошо, Ваше Величество», — отвечал капитан, который уже давно обратил внимание на истерзанное душевными муками лицо короля. Он отдал приказание часовому, стоявшему у дверей, и, вернувшись после этого, к королю спросил, «Что случилось, Ваше Величество?» «Сколько людей в вашем распоряжении?» — бросил король, не отвечая на вопрос Д'Артаньяна. «Для какой цели, Ваше Величество?» «Сколько людей у вас?» — повторил король, топнув ногой. — Со мной мушкетеры. — Еще! — Двадцать гвардейцев и тринадцать швейцарцев. — Сколько вам нужно, чтобы... — Чтобы... — повторил мушкетер, спокойно глядя своими большими глазами на короля. — Чтобы арестовать господина Фуке. Д'Артаньян от изумления сделал шаг назад. — Арестовать господина Фуке! — сказал он, возвышая голос. — И вы тоже заявите, что это никак невозможно! — с холодным бешенством воскликнул король. Я никогда не говорю, что существуют невозможные вещи, ответил Д'Артаньян задетый за живое. В таком случае действуйте. Д'Артаньян резко повернулся на каблуках и направился к двери. Расстояние до нее было невелико. Он прошел его в шесть шагов и внезапно остановился. Простите, ваше величество, сказал он. Что еще? Чтобы произвести этот арест, я хотел бы располагать приказом в письменном виде. К чему? Из каких это пор недостаточно королевского слова? Потому что королевское слово, рожденное чувством гнева, быть может, изменится, как изменится породившее его чувство. Без уверток сударь, у вас есть какая-то мысль? О, у меня всегда есть мысли и такие, которых к несчастью нету других. дерзко отвечал Д'Артаньян. Что же вы подумали? воскликнул король. А вот что, ваше величество. Вы велите арестовать человека, находясь у него в гостях. Это гнев. Когда вы перестанете гневаться, вы раскаетесь. И на этот случай я хочу иметь возможность показать вам вашу собственноручную подпись. Если это ничему уже не поможет, то, по крайней мере, докажет вам, что король не должен позволять себе гневаться». «Не позволять себе гневаться?» — закричал король в бешенстве. «А разве отец мой и дед никогда не гневались, клянусь телом Господним?» Король ваш отец и король ваш дед гневались только у себя дома. Король всюду хозяин. Он везде у себя. Это слова льстеца, и, должно быть, они исходят от господина Кольбера. Но это неправда. В чужом доме король будет у себя, лишь прогнав хозяина этого дома. Король кусал себе губы от злости. — Как? — продолжал Д'Артаньян. «Человек разорил себя, чтобы доставить вам удовольствие, а вы хотите арестовать его?» «Государь, если бы меня звали Фуки, если бы со мной поступили таким же образом, я проглотил бы начинку десятка ракет и поднес бы карту огонь, чтобы меня разорвало в клочья, и меня, и все вокруг. Но пусть будет по-вашему, раз вы хотите этого». «Идите. Но достаточно ли у вас людей?» «Неужели вы думаете, Ваше Величество, что я возьму с собой хотя бы одного капрала? Арестовать господина Фуке? Но ведь это такой пустяк, что подобную вещь мог бы сделать даже ребенок. Арестовать господина Фуке все равно, что выпить рюмку абсента. Поморщишься, и все кончено. А если он вздумает защищаться? Он? Да что вы! Защищаться, когда его возвеличивают и делают мучеником?» Если бы у него остался один миллион, в чем я весьма и весьма сомневаюсь, он отдал бы его с величайшей охотой, побьюсь об заклад, за то, чтобы кончить именно таким образом. Но я иду, Ваше Величество». «Погодите. Нужно арестовать его без свидетелей». «Это сложнее». «Почему?» «Потому что проще простого подойти к господину Фуке, окруженному тысячей ошалевших от восторга людей, и сказать ему, сударь, я арестую вас именем короля». Но гоняться за ним взад и вперед, загнать его куда-нибудь в угол, как шахматную фигуру, чтобы у него не было выхода, похитить его у гостей и арестовать так, чтобы никто не услышал его печальных «увы» — в этом и заключается подлинная, истинная, высшая трудность, и я ручаюсь, что даже самые ловкие люди не сумели бы этого сделать. «Скажите еще, это никак невозможно, и это будет скорее и проще!» «Ах, боже мой, боже мой, неужели я окружён только такими людьми, которые мешают мне поступать в соответствии с моими желаниями?» «Я вам ни в чем не мешаю. Разве я не заявлял вам об этом?» «Сторожите, господина Фуке, до завтра. Завтра я сообщу вам решение. Будет исполнено, Ваше Величество. И приходите к моему утреннему туалету за приказаниями. Приду. Теперь оставьте меня одного. Вам не нужно даже господина Кольбера?» съязвил перед уходом капитан Мушкетеров. Король вздрогнул. Целиком отдавшись мыслям о мести, он не помнил больше об обвинениях, возводимых на суперинтенданта Кольбера. «Никого, слышите, никого! Оставьте меня!» Д'Артаньян вышел. Король собственноручно закрыл за ним дверь и принялся бешено бегать по комнате, как раненый бык, утыканный вонзившимися в него шпагами. Наконец он стал облегчать свое сердце, выкрикивая. «Ах, негодяй! Он не только ворует у меня деньги, но на мое же золото подкупает моих личных секретарей, друзей, генералов, артистов! Он отнимает у меня даже возлюбленную!» «Так вот почему эта предательница так стойко защищала его! Она делала это из признательности к нему! И кто знает, быть может, и из любви!» На мгновение он погрузился в эти скорбные мысли. «Это сатир!» — думал он с глубочайшей ненавистью, которую питают обычно юноши к пожилым людям, помышляющим о любви. «Это фаван, гоняющийся за женщинами. Это сластолюбец, одаривающий их золотом и бриллиантами, имеющий на готове художников, чтобы они писали портреты с его любовниц в костюме древних богинь». Король дрожал от отчаяния. «Он грязнит мне решительно все!» — продолжал задыхаясь Людовик. «Он губит все! Он одолеет меня!» Этот человек слишком силен для меня. Он мой смертельный враг. Он должен пасть. Я ненавижу его. Да, да, ненавижу. Ненавижу его!» Произнося эти слова, он яростно, как помешанный, бил по ручкам своего кресла, то бросаясь в него, то вскакивая на ноги. «Завтра, завтра! О, счастливейший день!» — шептал он. «Когда поднимется солнце, оно увидит, что его соперник лишь я один, а он...» Он пойдет до того низко, что, познав, на что способен мой гнев, все должны будут признать, наконец, что я более велик, нежели он. Окончательно утратив всякую власть над собой, король ударом кулака прокинул столик возле кровати и, почти плача и задыхаясь от ярости, бросился одетый на простыни, чтобы кусать их в бессильной злобе и дать отдохновение своему телу. Кровать заскрипела под его тяжестью, И в покоях Морфея, если не считать нескольких прерывистых вдохов, вырвавшихся из груди короля, воцарилось гробовое молчание.